Глава 38. Флоренс. Дни потекли, как река около нашего оплота. Как-то незаметно выстроился распорядок дня. Я просыпалась раньше всех и обходила замок, усиливая стены магией. Магнуса после последнего нападения мы не видели. Магнор тоже не спешил атаковать шат. Поэтому вложенная в замакс сила не утекала так быстро, как прежде. Но я всё равно едва не падала от усталости по окончании своей работы. Выходила во двор и устраивалась в новом кресле-качелке, как и сегодня. Брала в руки горячую чашку восстанавливающего силы зелья и любовалась видом из нашей новой беседки. Сокол принялся за её восстановление сразу как пёселю стало лучше. Александр поднимался после меня, но раньше детей, и отправлялся сюда, чтобы продолжать работу. К нему присоединялась Джессика. Она приносила мне зелье, и они оба шли купаться. Как раз сейчас я наблюдала, как эти двое плящутся в речке, а вдоль кромки воды на перегонке с пёселем Лаврентьевичем скачут табуретки. Кажется, малышам лучше. Но кому до сегодня не видно, это удручает. Джонатан сильно переживал за совместное создание, ведь никто не мог сказать, что с ним не так. Я собиралась посоветоваться с Устином по этому поводу, но всё никак не подворачивался случай. То разговоримся с его женой, то Макс снова заведёт разговор об Этрис. Мне же не хотелось и думать об этой женщине. Если в первые минуты своего возвращения я была готова выцарапать ей глаза, то с течением времени таяло желание как-либо общаться с этим стражем. И это тревожило. Я не понимала саму себя. Вы выглядите встревоженной, услышала я хриплаватый мужской голос и вдрогнула. Снова переживаете по поводу зверорыб? «Я же поклялся, что они не проникнут через установленную мной сетку. А вы все не верите?» Задумавшись, я не заметила, как эти двое вернулись с реки. Александр излучал свежесть и силу, когда вытирался полотенцем. «После того, как я подарила бритву, мужчина не пропустил ни дня, чтобы не воспользоваться ей. Я же жалела о своем щедром жесте». под густой растительностью и милыми кудряшками не было видно мужской привлекательности пожарного. "У меня что-то на лице?" Поймав мой взгляд, Сокол провёл ладонью по гладко выбритой щеке. "Водоросли прилипли или рыбья чешуя пристала?" Я съехидничала, чтобы скрыть смущение. "Не могу привыкнуть к вашей новой причёске." "А это Он пригладил свои очень короткие волосы. Я так и ходил в старом мире. Очень удобно, не нужно тратить время на мытьё волос. Да и здесь этот стиль пригодился. Он усмехнулся, и вокруг глаз мужчины собрались лучики мимических морщинок. Не рискую проснуться с разноцветным ракезом, антенками для связи с космосом или африканскими косичками на голове. Нет материала для творчества? Нет проблемы. Или вам нравятся более гламурные мужские образы? Джессики очень нравится возиться с вами. Ушла я от ответа и уткнулась в почти опустевшую чашку. А мне с ней, перекинув полотенце через плечо, он селся рядом и повернулся к ребёнку. Дочка играла с пёселем Лаврентиевичем, бросая палку. но та каждый раз была перехвачена табуреткой. Собака, отчаявшаяся передить шуструю мебель, уселась на землю и тяжело дыша, недовольно высунула язык. Из замка вышел Джонатан. Потянувшись, он широко зевнул и приоткрыл дверь шире. На улицу, одна за другой, вылетели бумажные бабочки и обгоняя друг друга, направились на утренний дозор вокруг замка. Пора позавтракать. Рывком поднялся Александр и посмотрел на меня сверху вниз. Разбужу малышку и принесу. Агнес снова спала с вами? Глянув на него из-под лобья, уточнила я. Вам это не нравится? Виновато улыбнулся он. Слишком нравится. Стараясь не смотреть на бугрящиеся под атласной кожей мышцы и его широких плеч, я вздохнула. Меня это даже немного пугает. А вслух ответила. «Я потратила немало времени, чтобы приучить дочь спать одной, и все старания пошли прахом». «Но она с Джесс?» Начал был Александр, но тут же осёкся и серьёзно пообещал. «Я постараюсь всё исправить». Слишком часто он даёт обещания, и очень уж многие из них выполняет. Я не привыкла к такому. Мортон был отличным мужем, мы любили друг друга очень сильно, но ему постоянно было некогда, и приходилось прощаться со своими желаниями или брать все в свои руки. Я задумчиво смотрела вслед Соколу, когда на меня налетела Джессика. «Мам, мам, ты видела нашу новую картину? Мне не терпится связаться с Анитой, а Фигейра голову потеряет». когда во плоти Устина увидят наш шедевр. «Рыцарь и так ее не имеет», — рассмеялась я и, обняв, поцеловала дочь. Она счастливо вздохнула и прижалась ко мне еще сильнее. «Что такое?» — удивилась я. «Неужели так соскучилась за ночь?» «Раньше ты меня не целовала», — глухо напомнила она. «А в последнее время...» Делаешь это так часто, что я начинаю привыкать. К чему? Опешила я, понимая, что Джессика права. Я сама не заметила, как начала проявлять к детям больше нежности. Быть счастливой, выдохнула Анна. У меня защипало глаза. Я судорожно втянула воздух и посмотрела вверх, быстро моргая. Ещё раз плакаться на пустом месте не хватало. Что-то я в последнее время стала излишне сентиментальной. Во времена, когда мы же секунду ждали нападения Магнуса, никто на это не тратил время. Сейчас же с каждым днём росла надежда, что защита Софии всё же не нарушилась, когда я вернулась. Нападение не было долгое время. Ещё никогда за всю мою жизнь магнары не давали нам таких длительных передышек. София предположила, что тающие силы злодея не позволяют ему пробиться в шахт, а подкрепиться ему теперь негде. Возможно, Магнер уже мертв. Но я не верила в то, что наш враг так легко сдался. Мне до сих пор снились его белосые глаза, в которых читалась неутолимая жажда живой магии, покоренных миров, безграничной власти. которая некогда отравила потомка сильнейших существ и стала угрозой всему живому. "Мам!" я встряпеналась и вопросительно посмотрела на Джонатана. Сын за это время вытянулся и возмужал, и его голос начал ломаться, и порой я не узнавала его. Вот и сейчас я смотрела на юношу, который поигрывал молотком и задавался вопросом: Когда мальчик успел так окрепнуть? Что ты скажешь? Не терпели вас спросил Джонатан. Прости, кажется, я задремала, потёрла веки. Не слышала твоего вопроса. Ты сидела с открытыми глазами, повысил он голос и сверкнул взглядом. Так и скажи, что не считаешь меня готовым. Подхватив сумку с гвоздями, он быстрым шагом направился к Джессике. которая склонилась над неподвижной табуреткой. Наверное, мебель упала и снова что-то сломалось. О чём он? глядя на сына, задумалась я. Тут послышалось знакомое: "Не-не-не", и я поднялась. С улыбкой приняла на руки дочку и, поблагодарив Александра, усадила девочку в детский стульчик. Сокол уже раскладывал волшебную скатерть, готовясь к завтраку. Я что-то левощёлкнула малышку по маленькому носику и вручила любимый половник. Агнес тут же заколотила им по столу, будто созывая всю семью. Что случилось? Глянув на детей у реки, поинтересовался Александр. Судя по всему, табуретка сломалась. Я стала рядом и тоже посмотрела на суетящихся Джессику и её брата. Джонатан задал мне вопрос: Какой? Повернулся ко мне сокол. Не услышала, хмыкнув, призналася я. Наверное, задремала или задумалась. Но, думаю, я знаю о чём он. Губ моих коснулась улыбка. В груди разгоралось пламя гордости с горьковатым дымом сожаления. Хочет стать настоящим стражем, укреплять стены и защищать Шиат от магнаров и этих тварей. Вы позволили? Мне показалось, голос его был немного напряжён, будто Александр переживает за мальчика. Я посмотрела пожарному в глаза и спокойно ответила. Он вспылил, и мы не поговорили. И правильно. Выдохнул Сокол, и подмигнула Агнес, которая лепетала что-то на своём тарабарском и стучала по столу с таким энтузиазмом, Вот, желала его проломить. Он ещё ребёнок, рано на баррикады. Нет, он уже вырос. С лёгкой улыбкой наблюдая за сыном, который деловито чинил табурет, возразила я. Думаю, стоит привлечь его к работе. Уверенны? осторожно поинтересовался мужчина. В последний раз, когда он магичил в замке, внутри ничего не осталось. Вы сами упоминали, что истинные причины вашего возвращения неизвестны, они такими и останутся, если мы ничего не будем делать. Я обхватила себя руками, будто мне стало холодно. Что толку жаловаться о страхах? Как матери, мне боязно довериться ребёнку, но если я хочу, чтобы Джонатан повзрослел и стал сильным магом, как его отец, мне придётся сделать это. пойти на риск и смириться с возможной неудачей. Возможно, с несколькими. Как сынок учился у Александра владеть пилой и молотком, осторожно добавляя свои магии в процессе ремонта, так он освоит и работу стража. На мои плечи легло нечто мягкое и тёплое, сразу стало уютно. Я удивлённо покосилась на плед, который Александр накинул на меня. и подняла взгляд на него самого произнесла с чувством спасибо да не за что он потаптался на месте будто не зная куда себя деть завёл руки за спину и добавил будто оправдываясь мне показалось вы замёрзли вот я и спасибо перебила его повторяя благодарность и пристав на носочки мягко прикоснулась губами к его щеке Астопив, посмотрела на шарынового мужчину и пояснила: "Я только что поняла, что вы научили меня быть родителем".